Глава 14. Афия родила дома. Ей помогала повитуха, принявшая множество детей в городке. Афия, как и прочие, предпочла рожать в присутствии знакомых женщин, а не терпеть внимание незнакомцев, и несмотря на проводимую правительством кампанию за здоровое материнство, не поехала в новый роддом. И два у неё отошли воды, послали за повитухой и джемелой. Она обещала подруге присутствовать при родах. Схватки начались под вечер, длились всю ночь и следующее утро. Хамзу отправили в комнату, где обычно принимали гостей. Там же нашёл убежище и халифа. В то напряжённое время домашние почти не спали, двери держали открытыми, чтобы слышать биашу. Халифа то и дело бегал к ней. Она звала его, постанывая от изнеможения. Дверь на задний двор тоже распахнули Насиш, и стоны умирающей мешались с криками боли, которые время от времени издавала Афия. Камза посидел на заднем крыльце, вдруг позовут на помощь, да и в доме он измаился от безделья. Потом вышла повитуха, увидела его и погнала прочь. "Ночь будет долгая", сказала она. "Не гоже мужу ждать под дверью". Почему негоже Хамза не понял, но послушно вернулся в гостиную. Утром пришла соседка присмотреть за Биашой, чтобы Халифа шёл на работу, и женщины уговорили Хамзу пойти с ним, думая ему делать нечего, а будут новости за ним пошлют. Он неохотно повиновался. Женщины вынудили его, а он хотел быть рядом с женой во время мучительных схваток. и по близости, когда родится грядущий. Утром за Хамзой так и не послали, но о работе он думать всё равно не мог. Халифа появился в мастерской после призыва к полуденному намазу. Он тоже нервничал, ему не терпелось вернуться домой, пусть и по другой причине, и они вместе пошли домой. Добрая соседка, присматривавшая за Биашой, сообщила им, что Афия родила мальчика. Кэмза нашёл её лежащей в кровати, измученной, но торжествующей. Рядом с улыбкой стояла Джемиля и молча хлопотала по видуха. "Мы как раз собирали, прежде чем послать за вами", сказала Джемиля. "Ребёнка назвали Ильясом. Они решили это ещё до родов. Если мальчик, то Ильяс, если девочка, то Рукия". После родов Афий Биаша впала в глубокое забытьё, полусон, полубодрствование. От еды отказывалась и не просыпалась, когда соседка или халифа переворачивали её, чтобы поменять простыню, которую они обвязали её на манер подгузника. Дышала Биаша тяжело, глубоко, но уже не постанывала изнеможённо, как в последние дни. На третий день после родов Жамиля приготовила обед для всего семейства Афии и ушла, обещая на утро вернуться. Афия уже была на ногах и делала домашние дела, пока ребёнок спал, и к вечеру Биаша, так и не придя в сознание с самого дня родов, скончалась в непривычной тишине. Следующие несколько дней они посвятили обязательным церемониям, связанным с её смертью. и лишь после их завершения жизнь дома стала обретать новую форму без Биаши. На людях халифа из уважения к Биаше ходил с мрачным видом скорбящего мужа и даже дома держался не так важно, как прежде, хотя они уже несколько месяцев знали, что Биаша умирает. «Меня удивляет, что это неотменимо. Вот чего я не могу осмыслить», — говорил он. Что этот человек ушёл навсегда? Халиф о взглянул на Хамзу и не удержавшись, спросил шутливо: "Или ты веришь в красивую сказку, будто все мёртвые однажды воскреснут?" "Тише, баба, не сейчас", попросила Афия. "Что ж, надо будет кое-что изменить", сказал он. "Не можете живы вдвоём да ещё с маленьким ютиться в бывшей кладовке во дворе?" А я жить один в пустом доме, как король. Вот что я предлагаю. Вы перебираетесь внутрь, занимаете две смежные комнаты, а я перехожу жить в вашу. Вам нужно пространство, а мне свежий воздух. Что думаете? Поставим во вторую комнату новую мебель, будете там принимать гостей. Наш юный принц будет там играть. А со временем и своих гостей позовёт. Афия предложила пробить проход в бывшую парикмахерскую, объединить её с остальными комнатами, а гостиную оставить для тех, кто придёт навестить их или останется погостить. Кто бы это мог быть? Слова эти не прозвучали, но все догадались, что Афия имела в виду возвращение Ильяса старшего. Афиас с Халифой обсуждали эти предложения, решали, как лучше поступить. Хамза вмешался и напомнила боем, что дом не их, и прежде чем сносить стены, лучше бы поговорить с Нассором Биашарой. Теперь это безусловно дом Нассора Биашары. Вдруг он попросит нас съехать, добавил Хамза. Халиф лишь отмахнулся, мол он не посмеет. Халифа по-прежнему держался хладнокровно и прагматично, но что-то умерло в его душе. Утром он уходил на склад и каждый день ворчал, что попусту тратит время. По вечерам сидел на крыльце с друзьями, но возмущение выражал сдержаннее прежнего, даже цыкал на Тапаси, если тот задирался, хотя прежде с радостью приукрасил бы его сплетню. Афие и Хамзе сказал ему нужно строить новые планы, заниматься полезным делом, а не сидеть на скамье у склада до конца жизни. Правительство открывает множество новых школ, добавил халифа. Быть может, я стану учителем. У нас в Сорабиашары тоже появились новые планы. Работы в новой мастерской продвигались хотко, заказали новое оборудование. Через несколько месяцев мастерская будет готова. сказал он Хамзе. И как только она будет готова, я хочу, чтобы ты стал её управляющим. Когда привезут станки, я выпишу кого-нибудь из Дар-эс-Салама обучить тебя. Мзес Сулеймани останется в старой мастерской и продолжит делать наши обычные товары. Мы же пока подыщем нового плотника и ему в помощники делать диваны и кресла. Может, юный Сефу подойдёт, как думаешь? Или твой друг Абу, он ведь плотник, верно? Кажется, сейчас у него нет постоянной работы. Спроси его, не хочет ли он устроиться ко мне. Ещё тебе понадобится умелый подручный, а если дела пойдут в гору, то и не один. Пожалуй, Сефу лучше справится с этим. Он молодой, он научится быстро. Абу пойдёт со мной. Он выучится так же быстро, как я. Шеф уже работает у Мзе и знает всё, что надо, ответил Хамза. Как пожелаешь, согласился Наср Биашара. Прибавить ему жалование, спросил Хамза. Прибавлю. Даже удвою, как только начнёшь работать в новой мастерской. Найди себе квартиру и съезжайте вы уже из этого несчастного дома. А как же халифа? Пусть тоже поищет себе квартиру. сказал Нассор Биашара. Вы намерены выгнать его из дома? Мне бы очень этого хотелось. Я мог бы сдавать этот дом за хорошие деньги, ответил он. Так сдайте его мне, предложил Хамза. Нассор Биашара удивлённо рассмеялся. Сентиментальный болван, проговорил он. Какое тебе дело до этого старого брюзги? Он баба Афии, пояснил Хамза. Я подумаю, пообещал Наср би-Ашара. Из чего ты взял, что аренда тебе по карману? Выдело вы, человек, вряд ли вы решите разорить нового управляющего вашей мастерской, затребовав с него непомерную плату. Ох, и ловок проныра, умеешь ты добиться своего. Сперва обоял этого старого брюзгу, да так, что он пустил тебя в дом, потом соблазнил его дочь, отвёл глаза старому Штейлеру своими немецкими переводами, а теперь пытаешься меня шантажировать, произнёс носсор Биашара. Я же сказал. Подумаю. Строительство новой мастерской шло быстро. Носсор Биашара также горел новыми планами. Как несколько лет назад покупка и мотора. Это будет очередная отличная идея, говорил он. И даже халифа не глумился над ним. Зи Сулейманис неисходительно наблюдал за происходящим и сосредоточился на обучении юного подмастерья, который со временем займёт место Хамзы. Наконец, новое блестящее оборудование привезли и подключили к электричеству. Затем из Дар-эс-Салама приехал плотник-индиец, специалист по станкам, чтобы обучить Хамзу и Абу. Компания его отца поставляла и продавала оборудование из-за границы. Вдобавок его семье принадлежала лесопилка и транспортная фирма. Плотник 3 дня учил Хамзу и Абу на Сорбе-Ашара, маячил поблизости. Через 3 дня И несколько испытаний пильных, лобзиковых и шлифовальных станков индиц собрался в путь, пообещав вернуться при необходимости и, разумеется, в конце года для проверки оборудования. Не торопитесь со станками рисковать не стоит, сказал он. Насор Биашара надеялся, что завязавшиеся деловые отношения укрепятся, лесопилка будет поставлять древесину для новой мастерской. Я с себом молодого человека благодарностями и добрыми пожеланиями. То были годы довольства для Фии и Хамзы. У них был славный ребёнок. Он выучился ходить, разговаривать и, казалось, не имел ни единого изъяна. Когда Ильяс был ещё младенцем, Хамза носил его в больницу на рекомендованные прививки и прилежно заботился о его здоровье. Когда дети часто умирали, но многие болезни, отнимавшие их жизни, можно было предотвратить, Хамзаa помнил это со времён службы в шут-струппе. Там пиклись о здоровье Аскари. Ильяс родился в самом начале правления британцев. Лига наций тогда только-только выдала им мандат на руководство прежней германской Восточной Африкой, чтобы они подготовили её к независимости. Последнее условие стало началом конца европейских империй. Пусть тогда это заметили не все. Прежде ни в одной из них и не думали готовить кого-либо к независимости. Британские колониальные власти действовали не для вида и не саботировали перемены. Они всерьёз восприняли обязанности, которые накладывал на них мандат. Наверное, то было удачное совпадение. в одном месте сошлись несколько ответственных руководителей или уступчивость народа, измученного правлением немцев, их войнами и последовавшими за этим голодом и болезнями. Теперь этот народ подчинялся безропотно и с охотой, лишь бы его оставили в покое. Британские власти не боялись ни разбойников, ни повстанцев на этой территории, и управляли колонией без всякого сопротивления со стороны её обитателей. Во главу угла англичане ставили образование и здравоохранение. Не жалея усилий, просвещали местное население в вопросах здоровья, обучали фельдшеров, открывали медицинские пункты в отдалённых уголках колонии. Раздавали информационные брошюры, отправляли медицинский персонал ездить по округе, рассказывать населению о том, как предотвращать малярию и правильно ухаживать за детьми. Афия с Хамзой слушали эти новые для них сведения и делали, что могли, дабы защитить себя и ребенка. Они кое-что поменяли в доме. С разрешения на ссора Беошары пробили проем в стене бывшей парикмахерской, сделали ее частью своей спальни. Теперь она стала просторной, полный воздуха, окна её выходили на улицу. Когда Ильяс подрос и научился ходить, он носился по всем комнатам, по двору, даже по комнате халифы. Тот любил, когда Ильяс забегал к нему и забирался на кровать. Камзу и Афию печалила неспособность родить Ильясу брата или сестру. За следующие 5 лет Афия дважды беременела, и оба раза на третьем месяце теряла ребенка. Они научились жить с этим разочарованием, потому что все остальное шло хорошо, по крайней мере, так Хамза говорил о Фее, когда она унывала из-за очередной неудачной беременности. Еще их печалило затянувшееся неведение о старшем Ильясе. Вестей по-прежнему не было, ни о нем, ни от него. Война кончилась шесть лет назад, И Афия терзалась, не зная, то ли оставить надежду и оплакать брата, то ли по-прежнему верить, что он жив и вот-вот вернётся домой. Ведь она не знала его почти 10 лет, а потом он явился как чудо. Всё хорошо, настаивал Хамза. Дела в новой мастерской шли на лад, и приуспевающий на Сорби Ашара был щедр к ним. Я попрошу Малима Абдалу ещё раз навести справки. Малим Абдалла стал директором большой школы и через друга чиновника в канцелярии главы окружной администрации обзавёлся хорошими связями с британскими властями. Он предложил халифи должность учителя английского в начальной школе, но тот колебался, стоит ли связываться с дерзкими двенадцатилетками. Ему хватало приятных забот на складе, фирма росла и развивалась, и дома ему жилось так привольно в новой комнате во дворе, что блаженное выражение не сходило с его лица. Осваивать на склоне лет новую профессию ему не хотелось. Ему нравилось быть дедом. У него всегда был подарочек для Ильяса: самый сладкий банан с базара, долька спелой красной гуавы, овсяная лепёшка. Где мой внучек? кричал он войдя в дом. Их любимой игрой были прятки. Ильяс затаится, а Халифа притворяется, будто ищет его повсюду, хотя все его укромные уголки было легко найти. Ильяс, красивый худенький мальчик, рос молчуном. Молчание его казалось безмятежным, хотя Афия подчас сомневалась в этом. и гадала, нет ли у сына затаённой скорби, которую он пока что не умеет высказать. Хамза лишь пожимал плечами, но не говорил жене, мол, скорби не избежать. Порой Хамза лежал в комнате на циновке, Ильяс сидел неподалёку, и оба подолгу молчали. Хамза думал, что в этом молчании его сын находит убежище. Когда Ильясу было 5 лет, В мировой экономике начался кризис. Не то чтобы мальчик это понимал. Ильяс рос в скудные годы, когда дела на Соробя-Шары в очередной раз пришли в упадок, и приметами повседневной жизни стали подорожание и дефицит. О планах строительства новых больниц и школ позабыли, рабочих увольняли, они разбредались, голодные, по городам, деревням, по всей стране. Оказалось, трудные времена никогда не оставляли их надолго. На Сорбе Ашара не уволил никого из рабочих, но сократил им зарплату и вновь потихоньку занялся контрабандой, как во время войны. Покупал товары в Пембе, привозил их в город в обход таможенных пошлин и продавал по завышенной цене. Всем надо как-то жить. Свободного времени теперь у Халифа было много. И он учил Ильяс а грамоте. Ты скоро пойдёшь в школу и лучше подготовиться заранее, говорил он. Ильяс с разинуф рот слушал истории халифы, а тот, чтобы увлечь мальчика, перемежал ими упражнения на чтение и письмо. Давным-давно, начинал он, глаза Ильяс а загорались, рот приоткрывался, сказка его захватывала. На пальме у моря жила обезьяна. Ильяс знал эту историю, но ни улыбкой, ни ухмылкой не выдавал этого, лишь взгляд его теплел в предвкушении. А рядом в море плавала акула. Они подружились с обезьяной. Акула рассказывала обезьяне истории о мире за морем, в котором жила, о стране акул. её величественных красотах и счастливых обитателях о своей семье, друзьях, о праздниках, которые они устраивали в определённое время года. Какой замечательный мир, сказала обезьяна. Как хотела бы я побывать там, но я не умею плавать, и если попытаюсь добраться туда, утону. Ничего, ответила акула. Я повезу тебя на спине. Держись крепче за мой плавник, и ничего с тобой не случится. Обезьяна спустилась с пальмы и села на спину акулы. Путешествие за море в страну акул, вставлял Ильяс. Халифа специально делал паузу для него. Путешествие в страну акул привело обезьяну в такой восторг, что она воскликнула: "Ты замечательный друг!" Спасибо, что везёшь меня. Тогда акула, устыдившись, сказала: "Я должна тебе кое в чём признаться. Я везу тебя в страну акул, потому что король наш занемок, и лекарь сказал, лишь сердце обезьяны способно его исцелить. Вот почему я везу тебя туда". "Почему же ты мне раньше не сказала?" тут же ответила обезьяна. Я не взяла с собой сердце, подхватил Ильяс, расплывшись в довольной улыбке. "О нет", опечалилась акула. "Что же нам теперь делать?" и обезьяна предложила. "Отвези меня обратно, я заберу своё сердце с пальмы". Акула отвезла обезьяну обратно к пальме на берегу. Обезьяна поспешно взобралась на пальму, и больше акула её не видела. Правда обезьяна умница. Начало учёбы Илья толком не помнил, но впоследствии школьные учителя хвалили его за послушание и аккуратность. Порой приводили его в пример остальным: "Посмотрите на Ильяса, почему вы не можете сидеть тихо и решать задачи?" Несмотря на это, дети не травили его, да и вообще особо не замечали. Он со стороны наблюдал за шумными забавами мальчишек, хотя порой его брали в команду, если не хватало игроков. Не миновали его и неизбежные унижения детства. Однажды он недооценил срочность малой нужды и расстояние от класса до уборной. В другой раз подцепил в шеи от одноклассника и был обрит на алысо. По дороге домой споткнулся оторчащий камень, упал и рассёк ногу осколком стекла. Увидев его окровавленную ногу, Афиа расплакалась, перевязала ему икру, пошла с ним в больницу, и пока они дожидались приёма, Илья соглядывал больничный двор, снова и снова устремляя взгляд на казуарины, грациозно покачивающиеся на ветру. Однажды он потерялся. Пошёл с отцом в порт смотреть яхтенные гонки. Яхты двигались к финишу, Хамза вытягивал шею, усилились разглядеть, кто победит, как вдруг спохватился. Ильяса рядом не было. Хамза оббегал весь порт, разыскивая его, но так и не нашёл. В конце концов, не помня себя от отчаяния, что потерял своего дорогого мальчика, Хамза поспешил в кофейню в надежде, что кто-нибудь из знакомых увидел его на улице и отвёл домой, но и дома его не оказалось. Тогда Хамза пошёл в государственную больницу, вдруг с сыном случилось несчастье и обнаружил его там. Илья молча сидел под казуаринами и наблюдал, как те грациозно покачиваются на ветру. Хамза сел рядом, несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Может он ненормальный? предположила Афия, но Хамза энергично затряс головой. Он порой забывается, вот и всё, ответил Хамза. Он мечтатель, как его отец, заметила Афия. По-моему, он больше похож на мать. А на моего брата Ильязаса? Хамза покачал головой. Не знаю, ведь я никогда не видел старшего Ильязаса. Нет, сказала Афия: наш Илья намного красивее. Я спрошу у бабы. Афия никогда не забывала о пропавшем брате, и Хамза порой гадал, не ошиблись ли они, назвав сына в его честь, не возвращает ли это отсутствующего, освежая боль утраты. Афия вспоминала о нём чаще с печалью, хотя порой вспоминала и счастливые минуты, проведённые с братом. После разговоров о нём Афия часто умолкала, Хамза уже знал это молчание и надолго погружалась в задумчивость. "Жаль, мы не знаем, что с ним сталось", сказала она. "Хотела бы я знать, как это выяснить наверняка, но я не знаю. Из нас двоих ты везде бывал и работал, сражался в далёких краях". Когда я слышу твои рассказы о людях и местах, которые ты повидал, мне порой становится обидно, что я всю жизнь без выезда провела здесь. Не расстраивайся. Там вовсе не так, как ты полагаешь. Камзаб немал её, и она тихо плакала в темноте. Он снова спросил Маалима Абдуллу, есть ли новости от его друзей в британской администрации. Но тот ответил, что нет. Никого не интересует пропавший Аскари. Столько неопознанных погибших. Где тут сыскать одного единственного человека? Точные цифры неизвестны до сих пор. Счет идет на сотни тысяч, в том числе носильщики из обеих армий, мирные жители юга страны, скончавшиеся от голода или эпидемии инфлюенции. Многие Аскари тоже умерли от болезней. Сестра давно потеряла с ним связь, сказал Маалим. Боюсь, это означает лишь одно. Афия узнала от халифы о компании по обучению молодых матерей на акушерок. Новый родильный дом пользовался большим спросом, но беременные ходили туда только на дородовые обследования, а рожать там не желали. Власти решили подготовить больше акушерок, чтобы те с олекомо и полностью обслуживали пациенток, в том числе и посещали их на дому. Кандидатки должны быть грамотные, уметь написать основные рекомендации, прочесть простые инструкции и бегло говорить на суахили. Считалось, что если акушерке доводилось рожать, ей будет проще общаться с беременными. Она вникнет в их положение, а не просто ознакомит с указаниями и запретами. Когда Афия сообщила об этом Хамзе, он горячо ее поддержал. «Ты отвечаешь всем требованиям», — сказал он. «Акушерки очень нужны, и ты освоишь новое ремесло». Ильясу было одиннадцать, когда поползли слухи. Он был единственным ребенком, привык играть один. Быть может, по натуре он был склонен к молчанию, умиротворённо казалось Хамзе. В его играх невинные предметы играли главные роли в выдуманных историях. Спичечный коробок становился домом, камешек британским военным кораблём, который он видел в порту, выброшенная катушка для ниток паровозом, с речанием пребывавшим в центр городка. Перемещая эти предметы, Он задушевным голосом рассказывал их истории, но так тихо, что его слышали разве что он сам и его игрушки. Однажды вечером, в сгущающихся сумерках, Хамза вернулся домой с прогулки у моря. Он регулярно под вечер прохаживался вдоль моря, а потом шёл в мечеть на магриб. В этот раз он явился чуть раньше, потому что решил сперва заглянуть домой. Он направлялся во двор совершить омовение прежде чем пойти в мечеть, как вдруг увидел Ильиаса. Тот сидел на табурете у боковой стены, спиной к двери и, похоже, не заметил отца. Ильяс что-то шептал чужим голосом, запрокинув лицо, не рассказывал историю от имени дома или кролика, а будто разговаривал с кем-то высоким стоящим рядом. Должно быть, Хамза издал какой-то звук или само его присутствие нарушило атмосферу, потому что Ильяс стремительно обернулся и замолчал. Наверное, думал потом Хамза, он заучивал стихотворение или отрывок текста для урока английского. Их учитель любил такие задания, заставлял учеников переписывать стихи в тетради, запоминать наизусть и пересказывать в классе, а сам поправлял их произношение и ставил оценки. Так расчётливо и приятно он расходовал своё время. Он хотел, чтобы ученики относились к стихам как к сокровищу, которое они будут хранить всю жизнь, по крайней мере, так он говорил, стоило им возмутиться. Кои какие из выбранных им стихов удивляли Хамзу. Он не разбирался в них, да и вообще в английской поэзии. Но ему казалось, что для сверстников его сына такой материал чересчур труден и даже невразумителен. Английский Хамза знал поверхностно, но всё же читал лучшие Ильяса. Что мальчишка 11 лет поймёт в "Сальме жизни" или "Одинокой жнице"? С другой стороны, пастор тоже считал, что Шиллер и Гейне слишком сложны для Хамзы. А тот всё-таки вынес из их сочинений что-то своё. Поэтому, застав в первый раз Ильяса за подобным занятием и тщательно всё обдумав, Хамза решил, что мальчик заучивает стихотворение для урока. На завтрак Хамза вернулся домой в тот же час, но Ильясa на заднем дворе не оказалось. Он где-то гулял. На всякий случай Хамза ещё несколько дней приходил домой в это время. Они с Софией спали в бывшей парикмахерской, ныне дверь из неё вела в бывшую комнату Биаши и Халифы. Ильяс занимал внутреннюю комнату, там же стоял письменный стол, за которым он делал уроки. Стол смастерил для него отец. Дверь между двумя комнатами почти никогда не запирали, хотя в проёме висела занавеска, чтобы родители при желании могли уединиться. Несколько вечеров подряд Хамза постоял в дверях, вслушиваясь напряженно, не раздастся ли шепот Ильяса, но ничего не услышал. Постепенно Хамза уверился, что в тот день на закате мальчик заучивал стихотворение. Халифе было к шестидесяти, и он жаловался, что с трудом таскает ноги. Он и правда порой пошатывался, Когда ему случалось резко повернуться или подняться, если долго просидел на полу, скрестив ноги, и всё равно афия каждый раз возмущалась: "Не каркайте", говорила она, "а то на каркаите беду". Малим Ма Абдалла, ныне занимавший высокий пост в Министерстве образования, школьный инспектор, уже не учитель, тоже возмущался. Он возражал халифи Если бы ты занимался нормальным делом, вместо того, чтобы прятать контрабанду на складе, не говорил бы я дес трудом таскаю ноги. Халифа, Малим Абдалла и Тапаси вечерами по-прежнему собирались на крыльце, посмеивались над пикантными сплетнями, обсуждали последние события в мире и его бесконечные перипетии. Порой компанию им составлял и Хамза, иногда, как в былые годы, выносил им кофе на подносе по очереди с Ильясом, но всё же предпочитал проводить вечера в гостиной. Слушать рассказы Афи, как прошёл день в роддоме, просматривать старые газеты, которые им отдавали халифа и маалим Абдалла. В последние годы появилось несколько новых на суахиле, на английском и даже на немецком для поселенцев, которые после войны предпочли остаться в стране. Иногда с ними сиживал Ильяс, читал или слушал, но обычно он ложился спать первым. «Тут пишут о пенсиях и выплатах Шуцтруппе», сообщил как-то вечером Хамза о вычитанном в немецкой газете. «Пишут, что идет компания», Дабы убедить германское правительство возобновить выплату пенсий, поскольку экономика выходит из кризиса. Если помнишь, несколько лет назад они перестали платить. Не помню, ответила Афиа. Ты разве получал какие-то деньги? Для этого нужно свидетельство об увольнении со службы, а у меня его нет. Я же дезертировал, пояснил Хамза. А мой брат Илья получит пенсию. Быть может, благодаря этому удастся его отыскать, если он ещё жив, сказал Хамза, и тут же пожалел об этом. Афия закрыла рот ладонью, точно удерживая себя от ответа, и он заметил, что на глаза её навернулись слёзы. Она и прежде говорила: быть может, брата нет в живых, а Хамза убеждал её не терять надежды. Теперь же так грубо заговорил о его смерти. Мне так жаль, что мы не знаем наверняка, прерывистым голосом произнесла Афия. Прости, начал было Хамза, но она шикнула на него и покосилась на сидящего рядом Ильяса, который округлив глаза от обиды, пристально смотрел на неё. Никакой ты не дезертир. Ты был ранен, тебя поколечил тот взбесившийся немецкий офицер. Разве в газете не пишут о пенсиях по ранению? спросила она. Афиа сменила тему, чтобы отвлечь Ияса, догадался Хамза и не сказал, что говорил ему пастор по законам германской имперской армии. Его ждет трибунал и расстрел за то, что бежал и избавился от униформы. Он не знал, правда ли это, или пастор просто решил его припугнуть. Бежать он был не в состоянии. Сослуживцы сами оставили его в миссии. А сжечь униформу велел никто иной, как пастор, опасавшийся, что британцы отправят его с семьей в лагерь за пособничество Шут-Струппе. Впрочем... Хамза и не нуждался в их пенсиях. Тут пишут, генерал в Берлине по-прежнему радеет о своих солдатах. Так что, может, и выхлы почетым пенсию, сказал Хамза. Здешние поселенцы любят генерала. В каникулы и в те дни, когда Афия работала в роддоме, Илья сходил с отцом в мастерскую. Иногда проводил там всё утро, Иногда уходил гулять и возвращался, когда наставало пора идти домой. Музе Сулеймани приветствовал мальчика улыбкой, поручал ему небольшие задания, даже научил вышивать куфи. Теперь сквернословие Идриса, когда тот бывал в ударе, вынужденно выслушивал не только Дубу, но и Ильяс. Порой казалось, Идрис специально выбирает словцо по соланее. чтобы повеселить мальчишку. На Сорбе ашарам торговля его процветала, но он по-прежнему работал в маленьком кабинете, зачастую вынужден был вмешаться и утихомирить похабника-шофёра. Ты своими грязными речами отравишь мальчику ум. Илья лишь ухмылялся, разыгравшемуся скандалу и ждал, что будет дальше. По дороге домой на обед Они с отцом заворачивали на рынок за фруктами и зеленью для салата. Иногда Ильяс ходил с Хамзой к морю, а потом уже домой. Они почти не разговаривали, так уж у них повелось, но иногда Ильяс на прогулке держал отца за руку. Когда бароза на крыльце завершалась, халиф обычно запирал входную дверь и уходил в свою комнату на заднем дворе. Иногда заглядывал побеседовать к Хамзе и Афии, если они еще не ложились, но чаще просто махал им рукой, проходя мимо. Однажды он окликнул Хамзу, но не остановился. Афия с Хамзой переглянулись, удивленные резкостью его тона. «Что ты натворил?» — одними губами спросила Афия. Хамза пожал плечами, улыбнулся жене, и показал на крыльцо. Наверное, халифа поссорился с приятелями. Пойду узнаю, в чём дело. Камза нашёл халифу в его комнате. Он сидел на кровати, скрестив ноги. Камза по обычаю аккуратно присел рядом лицом к халифе. "Попоси мне кое-что рассказал, и я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз", начал халифа. "Всё в порядке. Но я решил сперва поговорить с тобою и узнать, что тебе известно. Речь о мальчике, об Ильясе. Люди судачат о нём. Он гуляет один по долгу. Людям кажется странным, что двенадцатилетний мальчик в одиночку бродит в глуши. Он любит гулять, промолчав, ответил Хамза и улыбнулся, хотя его и встревожило, что они обсуждают мальчика в таком духе. Мы часто ходим с ним вместе, и я, правда, едва ковыляю. Наверное, порой ему хочется пройтись, Халифа покачал головой. Он разговаривает сам с собой, бродит в глуши по широким просёлкам и разговаривает сам с собой. Что? И что же он говорит? Халифа опять покачал головой. При виде прохожего умолкает. Никто не слышал, что он говорит. Знаешь, многие уверяют, будто это признак Он осёкся не в силах вымолвить слово и сморщился от отвращения к подобному обвинению. Может, он читает стихотворение, и мучитель задаёт в школе. Я слышал, как он читает или выдумывает историю. Он это любит. Я скажу ему, чтобы впредь было осторожнее. Халифа кивнул, снова покачал головой и обернулся. На пороге стояла Афия. Он махнул ей входимал и подождал, пока она закроет дверь. Ты ему не сказала, произнёс он, и Афия покачала головой. 2 дня назад я под вечер лежал у себя, отдыхал. продолжал халиф, обращаясь к хамзе, и понизил голос до шёпота. Сам знаешь, обычно меня в это время не бывает дома. Окно во двор было отворено, но дверь в комнату закрыта. Вдруг я услышал, как кто-то заговорил совсем рядом. Голос был незнакомый, женский. Слов я не слышал, но тон был жалобный. Я сперва решил, это она, Афия. Но потом догадался, что нет. Не её это голос. Потом я подумал, к ней пришла гостья и рассказывает печальную историю, но вспомнил, как Афия незадолго до этого крикнула Ильясу: "Мол, я ухожу". Я встревожился. Кто-то без спроса явился в дом. Я встал посмотреть, кто это, и, наверное, меня услышали, потому что голос замолчал. Я отдёрнул занавеску, увидел Ильяса на табурете у стены. Он удивился, не ожидал, что я тут. Кто с тобой разговаривал, спросил я. Никто, ответил он. Я слышал женский голос, сказал я. Он скорчил озадаченную гримасу и пожал плечами. Не знаю. Чему ты улыбаешься? Последний вопрос был адресован Хамзе, и тот ответил. Я представил себе эту сцену. Это его любимый ответ на любой вопрос, на который он не хочет отвечать. Я не знаю. Что тебя так встревожило, баба? Должно быть, он рассказывал историю о той имени огорчённой женщины. Халифа энергично затряс головой, обнаруживая признаки нетерпения. Когда Афия вернулась домой, я всё ей рассказал. Я незнакомым голосом, который слышал. Тебя там не было. Хамза. Голос был странный, старый, одновременно жалобный и скорбный. Едва я об этом заговорил, как сразу понял, что она всё знает. Скажи ему. Амза встал и прислонился к столбику кровати лицом к офие. Я слышал его. Афия подошла ближе, понизила голос. Он постоянно играет в эту игру, говорит за разных людей. Я уже два раза слышала, что он разговаривает точь в точь, как описал баба, скорбным голосом здесь на заднем дворе. Он не видел, что я стою в дверях, а я ждала, потому что не хотела напугать или устыдить его. Я решила, он всё равно что бродит во сне. Он сам проснется, когда будет готов. Однажды ночью, когда ты спал, я услышала шум в его комнате. Он кривился, вертелся, стонал этим голосом. Что-то тревожит этого ребёнка, вставил Халифа. Хамза устремил на него разгневанный взгляд, но ничего не ответил. Он знал, они ждут, что он скажет. Может, ему приснился дурной сон? Может, у него богатое воображение. Почему вы говорите о нем так, будто ему плохо? Он бродит по проселкам, разговаривает сам с собой. Халифа раздраженно повысил голос, а Фия тут же шикнула на него, но он продолжал. Люди судачат о нем. Если мы не поможем, плохо ему будет из-за них. Что-то мучает этого ребенка. Я поговорю с ним. Отрезал Хамза, взглянул на Афию и направился к двери. «Не пугай его», — сказала она, когда они остались одни. «Я умею разговаривать с сыном», — ответил он. Но он толком не знал, как подступиться к этому разговору. Дни шли, а он ничего не предпринимал, с невозмутимым видом выдерживая вопросительные взгляды халифы. В следующие несколько дней... А странном шёпоте Ильяса не было упоминаний, и Хамза даже начал склоняться к мысли, что, возможно, это была случайность, с ней покончено и им ничто не грозит. В субботу, когда Хамза собирался в музыкальный клуб, Ильяс попросился с ним. Клуб принадлежал музыкантам, которых он услышал впервые несколько лет назад. К этому времени они собрали оркестр, И по субботам бесплатно выступали перед многочисленной аудиторией. Играли всего час, в 5 завершали и начинали репетицию за закрытыми дверями. Обратно Хамза и Ильяс пошли по берегу. Камза размяк от прекрасной музыки и сосредоточенного молчания Ильяса, молчания, внушавшего мысль, что и сын тоже получил удовольствие от музыки. А потому, завидев свободную скамью на берегу, они сели полюбоваться морем. За спиной их горело закатное солнце. Камза силился придумать, как подойти к разговору о голосах, перебрал в голове несколько вариантов и наконец произнёс: "Тебя задали уроки на выходные?" "Да, надо будет повторить алгебру, в понедельник контрольная". "А алгебру?" «Судя по названию, предмет непростой. Я ведь, как ты знаешь, в школу не ходил и в алгебре не учился». «Да, знаю. Не так уж это и сложно. У нас сейчас простая алгебра», — сказал Ильяс. «Но потом наверняка будет труднее». «То есть стихи учить тебе не нужно? Учитель английского на этой неделе вам ничего не задал?» «Нет». Он заставляет нас всё время пересказывать одни и те же, ответил Ильяс. Это их ты читаешь во время долгих прогулок? Эти стихи? Ильяс повернулся и посмотрел на Хамзу, словно ждал, что отец объяснится. Хамза улыбнулся, давая понять, что ни в чём его не упрекает. Я слышал, ты подолгу гуляешь и разговариваешь вслух. Ты читаешь эти стихотворения? Иногда, произнёс Ильяс, это неправильно. Нет, но некоторым людям это кажется странным. Они думают, ты разговариваешь сам с собой. Поэтому лучше пересказывать стихотворения и придумывать истории дома или в школе. Ты же не хочешь, чтобы невежда называли тебя сумасшедшим? Ильяс сокрушённо покачал головой. В этом мгновении пылающий солнечный диск скользнул за дома позади них, и Хамза переменил тему. Чуть погодя наступили сумерки, и Хамза с Ильясом отправились домой. В октябре 1935 года итальянцы вторглись в Эфиопию, ныне Эфиопия. и вновь начались разговоры о войне. В мае 1936-го итальянцы захватили Адис-Абебу, и в следующие два года встревоженные британцы начали вербовать новобранцев в свою колониальную армию полк королевских африканских стрелков, большую часть которого из соображений экономии во время кризиса расформировали. Британскую власть волновали не только намерения итальянцев касательно её колоний, в частности бывшей германской Восточной Африки, но и настроение оставшихся здесь немцев. Антибританские и прогитлеровские, полагали британцы. Ещё они опасались бунтов на северной границе. Сомалийцы, оромо и галла так и не смирились с новой властью. Из-за того, что итальянцы жестоко подавили сопротивление мирных жителей Абиссинии, в том числе и с помощью химического оружия, газеты полнились статьями и слухами о войне. После разговора с Хамзой у моря, недомогание Ильяса, разговоры с самим собою, так тревожившие его мать и халифу, на несколько месяцев прекратилось. Старшие вздохнули с облегчением. Оказывается, то была недолгая ребяческая причуда, но с разговорами о войне и вербовке она вернулась. Однажды поздно вечером Афия обнаружила сына на полу у кровати. Он сидел, зажав руками уши. Что случилось? Голова болит. Она опустилась на колени рядом с ним и заметила, что по лицу его текут слёзы. Ильясу было 13, он давно не плакал. Это женщина. Я не могу заставить её замолчать. Что она говорит? спросила Афия, но Ильяс покачал головой и больше ничего не сказал. Он негромко всхлипывал, казалось, никогда не утешится. В конце концов Афия подняла его на ноги и уложила в кровать. К её облегчению он быстро заснул или притворился, что спит. На утро она спросила, что с ним? Он коротко ответил: "Всё в порядке". "Женщина, всё ещё здесь?" уточнила Афия. Он покачал головой и ушёл в школу. Передышка была недолгой. Через несколько дней случился очередной приступ. Среди ночи родители разбудили воплем Ильяса. Он выкрикивал своё имя: "Ильяс, Ильяс!", но голос был женский. Хамза лёг рядом с ним в кровать. обнял. Ильяс метался, долго не мог успокоиться. Казалось, прошло несколько часов, а когда наконец затих, Хамза спросил: "Чего она хочет?" "Где Ильяс?" произнёс мальчик. "Она говорит: "Где Ильяс?" снова и снова. "Ты, Ильяс", ответил Хамза. "Нет. Он спрашивает о твоём брате Ильясе." Сказал Хамза Афие. Так и знал. Зря мы назвали его Ильясом. Из-за разговоров о войне у него опять началось. Может, он винит себя или тебя. Может, потому и говорит женским голосом. Он говорит за тебя. И никто не сумеет ему помочь. Если ты отведешь его в больницу, они отправят его в дурдом за сотни миль отсюда и закуют в цепи. Мы должны позаботиться о нём сами. После этого голос возвращался каждый вечер, спрашивал об Ильясе. Надо что-то делать, сказала Афия. Жемеля советует сходить к хакиму, вдруг поможет. Она выросла в деревне, насмешливо ответил халифа, обращаясь к Хамзе. Они верят в демонов и колдунов. Ты у нас человек набожный. Может, Хаким даст тебе порошочку, прогоняющего злых духов? Почему бы и нет, сказал Хамза, хотя не разделял суеверий. И Афия вновь наведалась к Хакиму, как во время болезни Биаши, вернулась с блюдцем с позолоченной каймой, на котором начертаны строки из Корана. Налила на блюдце воды, чтобы слова растворились, и дала Ильясу выпить. Но симптомы не прошли даже после нескольких доз растворённых святых фраз. Ильяс уже не выходил из дома. Он худел, спал день-деньской, потому что ночи его омрачала тревога. Афия обезумела от отчаяния. Однажды вечером, когда Ильяс еле слышно стонал своё имя, она громко произнесла с мукой: "Господи, я не вынесу этой пытки!" После того вечера она и решила позвать Шахию, о которой ей рассказала соседка Манга, навещавшая Биашу перед смертью. И что она сделает? спросил Хамза. Скажет нам, если в него кто-то вселился. Кто вселился? Я же тебе говорил, она выросла в деревне. Ты собираешься заняться у нас в доме колдовством? И халифа раздраженно удалился к себе. Шихия вошла в дом в облаке благовоний, так им показалось. Невысокая, бледная, миловидная, с резкими чертами лица. Она весело поздоровалась с Софией, защебетала, снимая буй-буй, выпустила очередное облако духов и благовоний, уселась на циновку в гостиной. «Солнце печет нещадно!» Увижу тенек, останавливаюсь передохнуть, и все равно взмокло. Скорей бы пришел к Асказе и принес с собой ветер. Как поживаешь, дитя мое? Все ли благополучно? Домашние благополучны? Альхамдуллиллах. Да, я знаю, твоего близкого что-то тревожит, иначе вы не послали бы за мной. Хайя бисмелляхи. Расскажи мне, что его тревожит. Шахия, опустив глаза и те ребя коричневые каменные чётки, выслушала рассказ Афии о, о приступах мальчика, о голосах. На ней была тонкая красная шаль и просторное белое платье-рубаха, закрывавшее всё тело, видно только лицо и руки. Пока Афия говорила, Шахия не задавала вопросов, лишь время от времени поднимала голову. словно поражённая той или иной подробностью афия вновь и вновь возвращалась к одним и тем же событиям не зная удалось ли ей передать силу того, что она описывает в конце концов осознав что уже заговаривается афия замолчала он выкрикивает имя Ильяс так зовут его самого и вашего брата который не вернулся с последней войны Вы не знаете, погиб он или жив и бедует где-то. Отец вашего сына тоже был на войне, но вернулся, подытожила Шихия, дожидаясь, пока Афия подтвердит её слова. А теперь я посмотрю мальчикам. Афия кликнула Ильяса, он вошёл худенький, нервный. Шихия ослепительно улыбнулась, похлопала по цыновке. «Садись рядом со мной!» По-прежнему, улыбаясь, окинула его взглядом, но вопросов не задавала. Закрыла глаза и сидела так, казалось, целую вечность с серьезным спокойным видом. Один раз воздела руки ладонями кверху, но к Ильясу не прикоснулась. Потом открыла глаза, вновь улыбнулась Ильясу, тот вздрогнул. «Хая!» Теперь иди отдыхай, сказала она. Дай мне поговорить с твоей мамой с глазу на глаз. В вашего сына точно вселился дух, начала Шихия. Вы понимаете, что я имею в виду? Это женщина, и это внушает надежду. Духи женщин разговаривают, не то что духи мужчин. Те лишь сердито брюзжат. она говорит с ним это тоже внушает надежду судя по тому что вы рассказали она его не обидела и насколько я почувствовала мальчика дух не хочет ему вреда но мы должны выяснить что ей надо чем её успокоить и дать ей это если желаете я приведу моих людей мы совершим над мальчиком обряд очищения здесь в этой комнате И послушаем, чего требует дух. Но обряд будет недёшев. О предстоящем обряде стало известно, хамза опасался, что люди посмеются над ними, но никто не смеялся, никто, кроме халифы. Музе Сулеймани спросил об Ильясе, но про обряд ничего не сказал. Хамза догадывался, что старый столяр такое не одобряет. «Я помолюсь о его здоровье», — пообещал Мзе Сулеймани. Нассор Биашара узнал обо всем от жены, от Атефии. Он тоже спросил об Ильясе и произнес, пожав плечами, «Надо попробовать все». Камза понял, что выбора нет. Придется провести обряд, хотя в глубине души сомневался, стоит ли это делать. Он слышал о подобных обычаях во время службы в штурмгруппе. Семьи нубийцев, обитавшие в деревне за стенами Бомы, проводили такие обряды каждую неделю. Но Хамза видел, что Афия в смятении. Она боится предстоящего обряда, сама не своя от отчаяния. То вой, гляди, захворает. В отличие от халифы, он не возражал против обряда и не смеялся над ним. Его мучило чувство вины, что сын страдает из-за его травмы, из-за последствий чего-то, что Хамзан натворил на войне. Чего именно он не знал, и ощущение, будто бы поступки Хамзы навлекли беду на его сына, было лишено логики. Старший Илья пропал без вести. Они назвали сына в его честь и каким-то образом установили между ними связь. Взвалили на мальчика бремя утраты Афии, заставили сына разделить вину за то, что все усилия найти ее брата или узнать о его судьбе ни к чему не привели. Адрес фрау был записан в томике Гейне «Zur die Schichteder Religion und Philosophie in Deutschland». Когда пастор увидел у него эту книгу, спросил, «На что она тебе?» Фрау дала почитать, ответил Хамза. Она дала тебе гейне. Годы спустя Хамза не мог без улыбки вспоминать недоверчивое изумление пастора. "И что же ты из неё понял?" спросил он. "Я читаю очень медленно", смиренно ответил Хамза. Он знал, как сердится пастор, когда фрау хвалит его умение читать по-немецки. Но мне было интересно узнать, что некогда люди в Германии осеняли себя крестом, стоило ему слышать пение соловья. Они видели в нём посланника дьявола, как во всём, что приносит удовольствие. Ничего другого я и не ждал от невежественного читателя, сказал пастор. Ты замечаешь в Гейне только пустяки, Глубокий смысл от тебя ускользает. Когда пастор решил вернуться в Германию, и Хамза тоже приготовился уезжать, фрау подарила ему томик Гейне и написала на титульной странице свой адрес. "Жиль я не в Берлине. Непременно напиши, когда у тебя случится что-то хорошее", сказала фрау. Хамза и раньше подумывал написать ей, Спросить нельзя ли узнать об Ильясе из хранящихся в Германии документов, но отказался от этой мысли, сочтя её слишком дерзкой. С чего, фрау, хлопотать об Ильясе? Откуда ей знать, где хранятся записи о шуцтруппе? Кого заботит судьба пропавшего без вести Оскара? Камза отказался от этой мысли ещё и потому, что у него не было обратного почтового адреса. Но недавно компания Мебель и промышленные товары Биашара обзавелась абонементным почтовым ящиком, и эта задача решилась. Хамза сочинил короткое письмо Фрау, напомнил, кто он, объяснил, что ищет пропавшего Шурина. Не знает ли Фрау, как выяснить, что с ним сталось? Он перебелил письмо на фирменном бланке компании, написал адрес на конверте авиапочты. и в тот же день отнес на почту. Стоял ноябрь 1938-го. Вечером назначенного дня, после намаза Иша, вскоре после того, как Хамза отправил письмо, в их дом явилась шихия со свитой. С головы до ног в черном, глаза и губы накрашены сурьмой. Пришедшая с нею певица и два барабанщика – Были в обычной повседневной одежде. Шихия затворила окно, зажгла две ароматические свечи. Потом окропила комнату розовой водой и воскурила благовоние, уд и ладан. Дождалась, пока комната наполнится дымом и запахом, позвала Ильяса и Афию и велела сесть у стены. Никого кроме них не пустила, хотя дверь оставила открытой. Уселась, скрестив ноги перед Ильясом и Афиёй, закрыла глаза. Барабанщики принялись негромко выстукивать ритм, певица мурлыкала себе под нос. Камза одиноко сидел в спальне, двери не закрывал, вдруг понадобится. Он помнил, что подобные обряды длятся долго, порой начинается шум, беспорядок, люди мечутся от боли. Халифа с друзьями сидел на крыльце, стараясь не обращать внимания на пение и барабанную дробь. В тот вечер соседи проходили мимо них чаще обычного, с любопытством посматривали на дом, вдруг куда-то разглядеть, что внутри, но к своей досаде ничего не видели. И окно, и входная дверь были закрыты, и прохожие видели только троих мужчин на крыльце, притворявшихся, будто бы в доме не происходит ничего необычного. Барабаны не смолкали час, другой, их монотонная дробь звучала всё громче и громче. Евица повысила голос, но слов, как и прежде, было не разобрать, если в её песне вообще были слова. Шихия читала молитвы, но за пением и стуком их было не различить. Она следила, чтобы курительницы дымили, подкладывала в них горящие угли из стоящего рядом горшка. На втором часу Афия уронила голову на грудь, а чуть погодя и Ильяс. Афия что-то забормотала. Мгновение спустя можно было услышать слово «Ялла! Ялла!». К третьему часу и Афия, и Ильяс спрашивали, раскачивались туда-сюда в трансе, как шихия. Внезапно Ильяс упал на бок, а Фия закричала. Барабанщики и певицы не обратили на них внимания, шихия не прервала молитвы. К этому времени халифа, заперся в доме, сидел на кровати у себя в комнате, хамза рядом с ним, оба ждали, когда завершится действо. Незадолго до полуночи барабанная дробь умолкла, И оба мужчины подошли к комнате. Они увидели, что Илья лежит на полу на боку, а Фия прислонилась к стене, восторженно распахнув глаза. Шейхия, не оборачиваясь, махнула мужчинам, приглашая войти в комнату. Барабанщики и певица устало поднялись и вышли во двор, где для них по их просьбе приготовили пищу. Дух живёт в этом доме. сказала им шихия. Когда мальчик родился, она уже была здесь. Вскоре после его рождения кто-то умер, дух оставил того человека и вселился в мальчика. Она ждёт Ильяса и в своей тоске пугает мальчика. Исцелить его не удастся, пока вы не найдёте Ильяса или не выясните, что с ним сталось. Лишь тогда Дух научится жить с болью его отсутствия и перестанет мучить мальчика. А пока вы этого не узнаете, вам придётся звать меня всякий раз, как у мальчика наступит кризис, и мы совершим обряд, чтобы утихомирич духа. Она не хочет причинить мальчику вреда, она сама страдает. Она хочет видеть Ильяса. После этого Шахия забрала вознаграждение и затребованные дары и вместе со свитой покинула их дом в поздний час, оставив по себе благоуханную тишину. Хамза поднял на ноги измученного Ильяса, отвёл и уложил в их кровать на случай, если ночью ему понадобится помощь. "Я переночую в его кровати", сказал он. Вернулся проверил, все ли благополучно, и увидел в дверях гостиной халифу. — Что за чушь! Благовония, барабаны, идиотские завывания! — сказал халифа. — Эта баба своего не упустит. Сразу смекнула, где поживиться. Она догадалась, что Афия хочет услышать. Найди брата! В бредни о влюбленном духе не поверят даже Тапаси! Впрочем, быть может, это успокоит мальчика, прогонит его кошмары или что там его терзает. Единственная разумная вещь то, что демон всё это время сидел в аше. Вот уж это меня ни капли не удивляет. Обряд Шихии состоялся за несколько недель до наступления Каскази с устойчивыми сухими ветрами перед самым началом учебного года. В эти недели Голоса больше не тревожили Ильяса, и постепенно лицо его утратило напряжённо выжидающее выражение, свойственное ему в то время. Сперва он был замкнут, подавлен, но нежен и ласков. Похоже, лечение избавило его от голосов и страха, которые они вселяли в него, по крайней мере, на некоторое время. Старая ведьма напугала мальчика, сказал халифа, и он перестал разговаривать сам с собой. Афия с опаской поглядывала на сына. В глубине души она боялась, что лечение не подействовало. В начале того года школу Ильяса возглавил новый директор. Он живел у Ильяса английский и не задавал учить наизусть стихи. Он питал слабость к красивому почерку и письменным упражнениям. Ученики писали на каждом уроке, старательно копировали в тетрадь фразы, которые учитель начертал на доске. Кончились прежние ленивые и скучные уроки, когда мальчики один за другим поднимались и пересказывали одно и то же стихотворение, а учитель довольно сидел за своим столом. Раз в неделю им задавали на дом написать сочинение на определённую тему. и в понедельник утром староста класса первым делом собирал у всех сочинения. Ильясу очень нравился этот новый обычай. С одобрения учителя сочинения его раз от разу становились длиннее, а его аккуратный почерк неизменно удостаивался похвал. В том году в его историях фигурировали обезьяны, бродячие кошки, встречи с незнакомцами на проселках – Жестокий немецкий офицер, в порыве безумия махавший саблей, была даже история о полуторатысячелетнем джинне, который жил по соседству и навещал четырнадцатилетнего мальчика. Ильяс писал эти рассказы с усердием и несомненным удовольствием, сидя за столом, который Хамза переставил в гостиную, чтобы сын занимался спокойно. Ильяс просиживал так часами, Сперва писал черновик, а в воскресенье вечером перебеливал готовую работу в классную тетрадь. Его рассказы читали все: Афия, Хамза и Халифа. Истории, которыми Ильяс был особенно доволен, он с позволения родителей читал им вслух. У мальчика богатое воображение, восторговался Халифа. Как хорошо, что теперь он пишет, а не шепчет себе под нос. Я же говорил. Скорее всего, именно этим он и занимался, самодовольно отвечал Хамза, сочинял истории. Афия смотрела на них с сомнением. Неужели они забыли тот леденящий душу голос, слёзы, мучительные крики посреди ночи? Разве то были истории, дожидавшиеся, пока их расскажут? Ей это казалось пыткой. Она опасалась, что второй раз не выдержит нескончаемой барабанной дроби, дыма от благовоний шихии и её свиты. Пока что мальчик радуется и гордится новыми достижениями, но она всё равно боялась возвращения чудовищного голоса.